Глава 9. Прокрастинируйте больше. Секрет. Поспеваем в самое время, а не ко времени. Джеймс Бонд никогда не торопится. И это, как ни странно, только помогает ему блестяще справляться со своей ролью. Он всегда появляется в последний момент, когда бомба вот-вот взорвется или девушку вот-вот застрелят и умудряется все уладить. Бонд, как и все другие герои боевиков, не сверяется ежечасно с напоминаниями о событиях, занесенными в календарь на телефоне. У него на телефоне, подозреваю их, вообще нет. Вместо этого он реагирует на ситуацию и всегда оказывается там, где нужно. Бонд успевает в самое время, а не ко времени. В чем разница? Успевать ко времени обычно подразумевает каждый день следовать составленному ранее расписанию. Можно прийти ко времени на интервью или на встречу за ланчем, и это важно. Приходить туда, где обещал быть, признак порядочности но успевать в самое время значит выбирать для своих действий нужный момент. Надо чувствовать этот момент, а не слепо блюсти расписание. Люди, овладевшие искусством поспевать в самое время, появляются ровно в тот момент, когда нужны, предлагают неожиданные решения и умеют ухватиться за хорошую возможность, как бы стремительно она мимо них не проносилась. Нам часто говорят, что нужно быть пунктуальным, Но если подоспеть в самое время, так важно, почему же никто в жизни нас этому не учит? Нет такого урока, на котором вам бы рассказали, как сначала прокрастинировать до последней минуты, а потом вдруг выдать нечто потрясающее ровно тогда, когда в этом возникает необходимость. Хотя, возможно, его стоит ввести. Проблема образования, полученного на всякий случай. Уже с начальной школы наше образование крайне редко имеет прямую связь с окружающим миром. Многое в учебной программе преподается просто на всякий случай. Мы должны усваивать некоторую информацию либо в силу традиции, либо в силу ошибочного убеждения, будто когда-то она может нам понадобиться или оказаться частью профессии, которую мы выберем. Алгебра, истории месопотамии, особенности ямбического пентаметра – все эти знания могут пригодиться вам по жизни, а могут и нет. И, к сожалению, даже если в будущем возникнет ситуация, когда они были бы вам полезны, есть риск, что вы все равно не сможете вспомнить все те сведения, которые получили много лет назад. По мере взросления эта проблема становится все более явной. Стандартные программы MBA рассчитаны на два года, в течение которых вам преподают все аспекты бизнеса в рамках отдельных уроков управление, финансы, бухгалтерское дело, маркетинг, управление персоналом. Но, как можно догадаться, многие студенты не используют эти знания еще много лет, пока они не пригодятся им в работе, а некоторые не возвращаются к ним никогда. Главная изъяна этого образования на всякий случай состоит в том, что люди не способны помнить полученную информацию вечно. Разве не лучше тогда учить студентов тем навыкам, которые нужны им в данный момент? Большинство преподавателей согласится, что выйти из этой ситуации можно, давая людям больше своевременного образования за счет либо курсов профессиональной подготовки, либо стажировок в реальных учреждениях, либо каких-то иных способов передать конкретно те знания, которые нужны сейчас. Такое образование полезнее, оно позволяет сосредоточиться на решениях объективных задач и лучше подготавливает к жизни в реальном мире. Почему правильно выбранное время – это залог успеха? Проблема с традиционным образованием вызвана тем, что мы гораздо чаще учимся в положенный срок, чем в нужное время. Но, конечно, умение выбрать подходящий момент играет существенную роль не только в учебе. Запуск нового продукта, решение взять нового сотрудника и даже знакомство с нужными людьми – успех всех этих событий зависит от того, какое время вы для них выберете. И вряд ли найдется такое расписание, в которое можно было бы пнуть пальцем и сказать, что Вот теперь настал идеальный момент провернуть это дело. А не кажется ли вам, что постоянно сверяться с часами на телефоне или запястье наименее эффективный способ контролировать свое время? Ведь забыв о них, вы освободите свое сознание и сможете подумать о том, как успеть в нужное время, а вместо того, чтобы рабски следовать дневному расписанию, нервничая из-за каждой минуты промедления. Чтобы научиться этому, стоит уделить больше внимания организации тех действий, которые вам предстоит выполнить в течение дня. Как часто, выходя из дома, вы начинаете в спешке искать ключи, телефон или зарядное устройство? Все это лишние траты времени, из-за которых ваш график может сбиться, хотя вам будет казаться, что вы вышли из дома без опоздания. Чтобы не терять время, в этот последний критический момент нужно отладить систему и избежать отчаянных поисков какой-нибудь мелочи. Чтобы поспевать как раз вовремя, очень полезно знать, где найти нужную вещь в нужный момент. Помните, что обезвреживая бомбу, Джеймс Бонд никогда не роется по карманам в поисках кусачек. Как чаще поспевать в самое время? Подсказка номер один. Стратегически выжидайте до последней минуты. Бывают моменты, которые требуют быстрой реакции. Но далеко не все, что вас просят сделать, должно быть выполнено срочно. Так что постарайтесь освоить искусство стратегической прокрастинации. Вот отличный пример из повседневной жизни. Если у вас дома заканчивается молоко, вы сразу бежите за ним в магазин или просто берете на заметку, что его надо будет купить позже, как правило, вместе с целым списком других вещей. Это одна из форм стратегической прокрастинации. Вы не торопитесь выполнить задачу, а дожидаетесь момента, когда сможете сделать это с оптимальной эффективностью. Попытайтесь также воспринимать и те задачи, которые встают перед вами в работе. Потратьте час на письма, а потом закройте почту, и не возвращайтесь к ней хотя бы несколько часов. Продуктивные работники сознательно распределяют свое время и специально не торопятся браться за те дела, которыми можно заняться позже. Подсказка номер два. Оставайтесь в настоящем моменте. Современного человека очень легко отвлечь. Скажем спасибо переизбытку информации, социальным сетям и желанию всегда оставаться на связи. Чтобы отучить себя выпадать из настоящего момента, я в прошлом году посвятил целый месяц поиску наилучшего способа, как обезопасить свое дневное время от любых отвлекающих технологий. Отключил все уведомления на телефоне, убрал с первой страницы дисплея большинство социальных сетей, и создал многоступенчатую систему папок. Теперь, чтобы добраться, например, до Инстаграма, мне нужно сделать целых три клика. Я удалил с телефона все игры, а еще дал себе зарок никогда не пользоваться телефоном за едой и стал носить его в сумке, а не в кармане. Чтобы его было труднее достать, а значит и соблазн быстро в него заглянуть возникал бы реже. Вас никто не заставляет идти на такие крайности, но ввести для себя некоторые дисциплинарные правила пользования технологиями абсолютно необходимо. Если, конечно, вы не хотите упустить удачные моменты из-за того, что сидели уткнувшись носом в телефон. Подсказка номер три. Чаще занимайтесь своевременной учебой. Своевременное образование не обязательно должно быть официальным, вроде обучения в ВУЗе. На самом деле вы получаете его каждый раз, когда готовитесь к встрече или осваиваете на будущее новый навык. Когда я решил основать собственное издательство, мне пришлось в ускоренном темпе разбираться во всем, начиная с особенностей разных типов ламинации, нанесения УФ-лака на обложки изданий и заканчивая системой кодов BISAC и метаданных для издательской продукции. Для этого я нанял экспертов по издательскому делу, чтобы они за почасовую оплату отвечали на каждый возникающий у меня вопрос. Я читал публикации, посещал учебные курсы и окружил себя специалистами по всем направлениям, от работы печатных машин до составления указателя. За следующие два года я узнал столько всего, что мог бы наверняка претендовать на диплом выпускника магистратуры по специальности издательское дело, и все ради того, чтобы сделать свою компанию лучше.